Глава 19. Как в былые времена. Теперь он каждое утро начинал с 10-минутной медитации и погружения в особое состояние очищения. Далеко не уходил, боялся не вернуться. Но и 10-15 минут хватало на то, чтобы почувствовать себя бодрым и помолодевшим. Научил его этому Георгий,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 Антон ещё немного помолчал, ломая внутри себя лёд нежелания выходить на тропу войны. Хорошо, приезжай. Вспомнилось изречение Оруэлла: самый быстрый способ закончить войну проиграть её. Однако душа не соглашалась с такой постановкой вопроса. Победа сил Мороко означала бы полную капитуляцию и не одной страны России, а всей цивилизации, что однозначно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 Извини, просто хотел убедиться в твоей адекватности. Рад, что ты не потерял форму. Давай без излишней лирики. Илья внимательно посмотрел на бесстрастное лицо друга. Ты как будто обижен на меня. Я, конечно, виноват, что не Антона остановил его жестом. Оставим эту тему. Я никого ни в чём не обвиняю. В своих бедах виноват я сам. Ты вытащил меня из дерьма, и я тебе благодарен. Честно, честно, кивнул Антон, выдерживая его взгляд. Я чувствую в тебе какую-то неуверенность. Нет никакой неуверенности. Есть желание уберечь семью от новых стрессов. Валерия поверила мне, понимаешь? И если я сейчас брошу её, за ней и девочками присмотрят. Ты же должен понимать, что у нас нет другого выхода. Если мы не перекроем моруку кислород, так и будем всю жизнь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 поможешь? Антон помедлил немного, подал руку. Илья, усмехнувшись, подал свою. Поехали куда? Команда Георгия подготовила нам экипировку: комбезы, арминги, оружие и кое-какое снаряжение. Заберём его, проверим и в путь. Надо предупредить Леро, мы сюда ещё вернёмся. В Профино поедем завтра утром. Антон скрылся в спальне и появился уже в брюках и футболке фирмы Lotus. Я готов. А уже садясь в машину Пашина, он сказал: "Слушай, а как там поживает Тёрёх Оратников? Может, мы и его возьмём с собой?" Тиренте уже полковник. Теперь он возглавляет аналитический отдел в Главном управлении ФСБ. Я с ним ещё не встречался, но при необходимости мы его привлечём к нашим проблемам.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 Спустимся туда, вниз, в ад Морака. Вниз, улыбнулся Пашин. Варят ли это низ в нашем понимании, но мы намереваемся сделать именно это спуститься в ави мир Чернобога, чтобы прищучить его слугу Моракат. Ты против? Антон покачал головой, отвернулся. Если бы мог не идти, я бы не пошёл. Постарел, что ли?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 Может быть, обойдёмся холодильником? Антон покачал головой. Если наткнёмся на ха с одним холодным оружием не обьёмся. Я бы взял какой-нибудь ПП и пару орехов. ПП пистолет-пулемёт, орех миниатюрная граната. Хорошо, бери. Я в таком случае возьму Ц-комплекс. Что у вас есть? Георгий подошёл к одной из освещённых ниш.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 Первый раз держу в руках такую серьёзную пушку. Дальность прицеливания около 5 км. Убойная сила зависит от пули. Есть ракетные пули с самонаведением и урановым сердечником, которые сохраняют убойную силу и на дальности в 5 км, но они дорогие и у нас их мало. Я дам вам всего две штуки. Они способны пробивать и броню танков. Получишь пули ФАС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 Когда выезжать? поинтересовался Илья, всё ещё не выпуская из рук винтерес. Вчера, пошутил Антон. Лучше всего завтра утром, часов в 6. К обеду будете в Парфине, а там сами решите, как добираться до войцов. Принято. Через полчаса они ехали на квартиру к Илье. Фёдор Ломов, отец Данилы и дальний родич Пашина.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 Фёдор помял пальцами подбородок, не спеша отвечать. С едой проблем не будет, а вот с лодкой сложнее. Хотя, спрошу моего бывшего ученика Дмитрия, он рыбак и должен бы иметь лодку. Когда она вам нужна? Вчера, сказал Илья. Понял. Тогда ждите, располагайтесь в доме, мойте из дороги. Я скоро буду. Фёдор оседлал велосипед и укатил. Антон забрался под душ. Илья же прошёлся по территории прилегающего к дому Ломовохо участка, прислушиваясь к птичьим трелям и тихому шуму природы. Деревня Парфино стояла на отшибе цивилизации, и хотя её жители тоже приобретали различные транспортные средства, всё же их было мало, и отзвуки технического прогресса гуляли по деревне редко. До Парфина Разведчики добрались без приключений. И всё же илью не покидало ощущение дежавю, связанное с одной стороны с прежними походами на Ильмень, а с другой с неким магическим фоном, пронизывающим берега озера. Экстрасенсорик организма реагировала на этот застарелый фон, созданный тысячелетиями присутствия на Ильмени храма Морака и отстроится от него Было трудно. Фёдор вернулся через полчаса. У Дмитрия лодки с мотором нет, только вёсельная, а вот у его приятеля, владельца местного магазинчика, есть катер, но он просто так катер не даст. Мы заплатим. Лёха Захаренко парень не промах, заломит цену без проблем. Да и времени на поиски другого варианта у нас нет. К вечеру мы уже должны выйти на озеро.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 Или один взгляд на белёсое небо без единого облачка вспомнил слова Инакентия о странном поведении погоды, разбалансированной некими магическими манипуляциями. Вполне могло быть, что природа и в самом деле реагировала на скорое прибытие Морака. Хозяина катера Алексея Захаренко они нашли в продуктовом магазинчике, расположенном на окраине деревни.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 презрительно сказал Фёдоров: всё равно мало будет всем давать, мошны не хватит. Всем давать и не надо, хмыкнул Захаренко. Только тем, от кого что-то зависит, я бы тоже много дал, чтобы мне дали ещё больше. Ладно. Я разрешу вам покататься на катере, сколько платите, сколько надо. 100 руб. в час. 1000 в сутки плюс за бензин. Да ты что, козак?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 Хозяин Катерс прыгнул на берег, махнул рукой, прощаясь, поспешил назад, оглядываясь. Фёдор посмотрел ему вслед. Жадный обормот. Знаешь, как его в деревне кличут? Как? Олигарх. Илья улыбнулся. На олигарха он не тянет, но деньги любит. Кто их не любит? Парень научился зарабатывать на всём. Его за это можно только уважать. Хорошо ещё, что согласился сдать катер в аренду. Вы уж с ним поаккуратней, не повредите, не то мне придётся отдуваться. Не придётся. Мы люди осторожные, мирные, опытные, знаем, как надо обращаться с дорогими посудинами. Когда отправитесь? Да прямо сейчас, победа им только. Внезапно Илья показал, что он слышит тихий голос Владиславы.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 Перегрузили вещи, попрощались с Фёдором. За машиной не беспокойся, пробасил Ломов старший. Никто её у меня не тронет. Когда вас ждать? Илья посмотрел на низкое солнце, готовое нырнуть за далёкую кромку леса на другом краю озера. Может быть, завтра к вечеру вернёмся. А если задержитесь? Постараемся не задерживаться. У тебя мобильный телефон есть? Имеется.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 В один голос проворчали Илья и Антон. И словно реагируя на это слово, катер вздрогнул как живой, передёрнул плечами, так что звякнули какие-то металлические стеклянные предметы в рубке. База, сквозь зубы процедил Антон. Илья кивнул, увеличивая скорость. Катера